Глава 43. Починка плота. Скарабкавшись на плот, Бен, этот здоровяк великан, был в таком изнеможении, что не мог даже стоять на ногах. Сделав шаг, он покачнулся и без сил повалился на доски, а маленький Лоли позаботился Вильям, поддерживая ее, почти неся на руках, Он осторожно уложил ребенка на парусину около мачты. Если не считать нескольких слов слабым голосом произнесенных девочкой, понявшись, что она спасена, то Юнга был вполне вознагражден за свою нежную заботу, благодарностью, которой так и светились глаза маленькой девочки. Снежок, измученный не меньше других, тоже растянулся на плоту, Долго все они, молча и не шевелясь, лежали на досках, чувствуя, что не в состоянии двинуть ни единым членом не произнести хотя слова. Однако Вильям не бездействовал. Уложив Лали, он тут же пошел в тот угол катамарана, где находилась небольшая бочка, прикрепленная к толстым доскам плота и наполовину погруженная в воду. Она была... с драгоценным канарским. Осторожно вынув тулку они нарочно привязали бочонок отверстием кверху. Он опустил к нему маленький жестяной ковшик, случайно оказавшийся среди вещей матроса в сундучке. Он был привязан на веревке к бочонку, наподобие тех ковшиков, какими пользуются виноторговцы. Зачерпнув сладостную влагу, он поднес ковшик Сначала к маленькой лали потом своему дорогому защитнику Бену Брасу, после чего, зачерпнув из бащенка еще раз, дал хлебнуть вина его настоящему хозяину, Снежку. Дух лозы, некогда росший на склонах Тенерифа, оказался чудодейственным. Через несколько минут матрос и Кок вновь обрели способность думать о том, какие меры предосторожности надо будет предпринять, из чего в первую очередь необходимо начать. Прежде всего, решили они, следует выловить пустые бочки, которые Вильям спустил на воду. Лишившись этих бочек, плод не только дал большую осадку, но и вообще потерял часть своей мореходности. И потом сундучок, хозяин его, Чувствовал теперь к нему Особое расположение. Его выловили в первую очередь, А за ним Ту самую бочку, На которую вскарабкался снежок, Чтобы получше видеть. И сундучок, и почка Были близко. Им не пришлось долго грести, Чтобы их выудить. Зато другие три бочки Отнесло довольно далеко В подветренную сторону. И с каждой секундой Они уплывали все дальше. Но так как они еще не скрылись из виду, то команда катамарана не видела особой трудности в том, чтобы их догнать. И действительно, это оказалось нетрудным делом. Матрос работал одним веслом, кок — другим, а Вильям указывал, куда грести. Несколько дружных взмаков весел, и плот — Одну за другой настиг уплывающие почки. Их выутили заново закрепили веревками, придав бочкам прежнее положение. И если бы не мокрая одежда троих скитальцев, побывавших в воде, да и не их измученные лица, никто бы и не догадался о происшествии на борту катамарана. Что же касается мокрой одежды, то она недолго причиняла им неудобства. Жаркое солнце, сиявшее в небе, быстро ее высушило. С этой стороны ущерб действительно был невелик, ибо они просыхали так быстро, что всех троих, особенно снежка, окутало густое облако пара. Вскоре на них и нитки мокрой не осталось. Потому ли, что у негр на теле было больше естественного тепла, чем у остальных, или потому... что солнечные лучи прямо-таки обжигали, он дымился, как кучка угля, когда из него гонят смолу. А потому сквозь завесу пара, за которой скрылись его голые плечи и голова, трудно было разглядеть, черный он или белый. И, как будто Юпитер, окруженный этим облаком, негр продолжал говорить и действовать, помогая матросу и Вильяму вылавливать из воды бочки. Пока все они не были вытворены на место, парус снова поставлен, и катамаран, будто ничего не случилось, пошел по ветру, разрезая морские волны. На этот раз, однако, они позаботились о том, чтобы узлы на шкотах были завязаны как следует. Теперь, по правде сказать, снежку следовало бы сделать выговор внушив ему быть в будущем поосмотрительней. Однако катамаранцы сочли это лишним. Опасность, от которой они спаслись, можно сказать чудом, впредь послужит ему достаточным уроком. Единственное, о чем пришлось пожалеть, это о потере значительной части запасов продовольствия. Той вяленой рыбы, которую снежок сушил еще до того, как двое плотов соединились, и вяленого мяса акулы, перенесенного с меньшего плота. Чтобы высушить всю рыбу на солнце, ее разложили на бочке фальшборта. Те самые бочки, на которых Вильям обрубил канаты. Рыба свалилась в воду и либо пошла ко дну, либо осталась плавать на поверхности. В результате оказалось, что, хотя все другие беды были исправлены, большая часть запасов погибло. Может, они и не утонули, а их унесло водой, а вернее всего, их съели хищные птицы, парящие в небе, или не менее прожорливые хищники, сновавшие в морских глубинах. С глубоким огорчением думал Снежок о том, как уменьшились их запасы, и это чувство разделяли и все остальные члены команды. Однако, Они переживали эту потерю не так остро, как могло бы быть при других обстоятельствах. Слишком приподнятое было у всех настроение после недавнего столь чудодейственного спасения. К тому же следовало надеяться, что они сумеют пополнить свои запасы точно таким же образом, каким добыли их в первый раз. Глава. 44. -е. Альбакоры. Вскоре им действительно представилась такая возможность. Не успел парус наполниться ветром, как они увидели за бортом косяк самой красивой рыбы, какая только встречается в океанских просторах. Рыб было несколько сот. Как и в косяках обыкновенной макрели, все они были почти одного размера и плыли ряд к ряду. Но эти рыбы меньше мокрели, и достигая примерно футов четырех в длину, при основательной толщине были пропорциональной и красивой формы, какая свойственна всем видам этого семейства. Даже за один цвет их можно назвать очень красивыми созданьями. Голубая, как бирюза, отсвечивающая золотом шпинка, Серебристо-белая, переливающаяся, как перламутр, брюшко. Спинные плавники в два ряда, ярко-желтые. Большие круглые глаза с серебристым ободком зрачков. Длинные, серповидной формы спинные плавники, хорошо развиты и очень своеобразные. С глубоким желобком под ними вдоль хребта, с которой они... когда находятся в спокойном состоянии, входят с такой удивительной точностью, что даже не видно, будто их и нет. Если не считать красивой окраски, большого размера и еще кое-каких особенностей, рыбу эту вполне можно принять за макриль, чтобы не было большой ошибкой, ибо они принадлежат к тому же роду, что и макриль, только к другому виду. И этот вид самый красивый. «Альбакоры!» — закричал Бен Брас, как только косяк рыб поравнялся с платом «Ну-ка, Снежок, достанем наши удочки. Вот уж будет клев на таком ветерке. Теперь мы пополним нашу кладовую. Только чур, никто ни слова, а то они сразу наутек. Тише, Кок, тише ты, старый камбус!» Какое там тише, масса брас. Неужто вы думаете, что они уплывут от катамарана? Этого нам нечего бояться. Смотрите, как они шныряют. То они по левому борту, потом раз, и они уже по правому. Будто нигде не могут найти себе место. Действительно, рыбы принялись странно маневрировать. Некоторое время, поравнявшись с плотом, они... не обгоняя и не отставая от него, плыли рядом, вдоль правого борта. Это им было нетрудно. Плавники их чуть двигались, придерживаясь одинаковой с платом скорости. И все они держались так точно параллельно ходу плота и параллельно друг другу, что можно было подумать, будто они связаны между собой невидимыми нитями. И вдруг неожиданно как меняется узор в калейдоскопе, параллельное движение по отношению к плоту и друг другу нарушилось. Шевельнув хвостами, весь косяк одновременно повернулся перпендикулярно к плоту и раз нырнул под него. Секунду их не было видно, а затем они появились, на этот раз уже вдоль правого борта, все время сохраняя параллельное к нему движение. Весь маневр был выполнен с такой точностью и слаженностью, что даже лучший в мире кадровый офицер не смог бы добиться от своих солдат такой четкости в движениях. Направо, налево, как будто им всем одновременно приходило желание повернуться. И в этот же миг хвосты их трепетали, и они поворачивались все разом, показывая серебристые полоски брюшка. и затем так же дружно ныряли под кирь катамарана. Этот удивительный маневр они проделали несколько раз, переходя от правого борта к левому и обратно. Поэтому-то Снежок и заявил так уверенно, что пока рыбы двигаются подобным образом, нечего бояться, что они уплывут от катамарана. Только Бен Брас понял, почему Снежок так сказал. Вильям же немало удивился, когда бывший кок так уверенно заявил об этом. Да и вел он себя, словно нисколько не боялся отпугнуть столь робких на вид рыб. «Послушай, Снежок», сказал мальчик, «почему это ты говоришь, будто нам нечего бояться, что они уплывут от катамарана?» «Потому, мой милый», что неподалеку есть кто-то другой, кого рыбки боятся больше, чем нас с тобой. Я так думаю. Я не вижу, кто это, но думаю, что не иначе, как длинное рыло. Что это значит, длинное рыло? Как что? Длинное рыло, и все тут... Ну ладно, если хочешь длинный нос, посмотри-ка туда, по левому борту, видишь? Негр знает, что тот недалеко. Вот почему рыбки... Мечутся и туда, и сюда, держась около нас. А пока они здесь, мы и поймаем несколько штук. — Да это акула! — закричал Юнга, увидев в некотором отдалении, там, куда указывал негр, по левому борту какую-то большую рыбу. — Акула? А вот и нет! — возразил негр. — Не акула. Если бы это была акула, рыбы... не торчали бы у нас под бортом. Они бы резвились около акулы, как маленькие птички около орла или ястреба. Нет, этот хитрый зверь не акула, это ленарылый, он настоящий враг Альбакора. Пока он близко, рыбки от нас не уйдут. Сказав это, негр принялся разбирать крючки и с помощью Бена наживлять на них приманку. Проделывая все это, с невозмутимым видом, подтверждавшим его уверенность в правоте своих слов. Глава сорок пятая. Меч-рыба. Вильям, с таким интересом наблюдавший за появившейся необычайной рыбой, подошел к левому краю, чтобы получше ее разглядеть. Но левый борт был обращен к юго-западу, и заходящее солнце мешало ему. Заслонив глаза рукой от солнца, он все смотрел, смотрел, но кроме морских волн так ничего и не увидел. Снежок, хотя и был всецело поглощен своей возней с лесками и крючками, все же посматривал, как Юнга вел свое наблюдение. Ты напрасно туда смотришь, Видишь, альбакоры по левому борту. Значит, длинный нос по правому. Уж будь спокоен. Они постараются не быть с этим голубчиком на одной стороне. «Туда смотри. Туда, Вильм!» Вмешался Бен. «Видишь? Он туда, прямо за кормой. Неужели ты не видишь?» «Вижу!» — закричал Вильм. «Посмотри, Лали, какая странная рыба! Я никогда не видел...» «Ничего подобного!» Юнга говорил правду. Хотя молодой моряк успел избраздить ни одну милю Атлантического океана, такой рыбы ему не случалось видеть. Он мог бы проделать сотни миль в любом океане и все равно ни разу ее не встретить. Рыба, которая представлялась взором экипажа катамарана, одна из самых редких, обитателей океана. Облик у нее настолько своеобразный, что если бы даже Бен Брас и не сказал ему, как она называется, юноша сам бы об этом догадался. Длиной рыбы была футов 8 или 10. Ее продолговатая костистая морда выступала вперед на длину одной трети всего тела. По существу этот отросток продолжение верхней челюсти совершенно прямой и целиком состоящий из кости, сужающейся к концу, как рапира. В остальном рыба не казалась безобразной. Она ничем не походила на многих океанских хищников с присущим им ужасным обликом. В меч рыбе чувствовалась некоторая настороженность в сочетании с удивительной стремительностью. Она словно кралась, Как уже заметил Снежок, в пристальных глазах рыбы было свирепое, подстерегающее выражение, говорившее, что все существование хищника проходит в преследовании добычи. Неудивительно поэтому, что Вильям принял эту рыбу за акулу, во-первых, потому, что ему мешало солнце, а во-вторых, у нее был целый ряд признаков, делавших ее похожий на некоторые разновидности акул. И нужно было хорошенько рассмотреть и уметь хорошо разбираться в таких вещах, чтобы обнаружить разницу. Вильяму, прежде всего, бросился в глаза большой серповидный плавник, поднимавшийся на несколько дюймов над водой, хвост с такой же выемкой, как у акулы, хищные глаза и настороженные движения. Все то, что характерно и для акулы. Но в одном эта рыба отличалась от акулы. Она плыла не так медленно, как акула. По-видимому, это была одна из самых быстро плавающих рыб. Стоило альбакорм метнуться от одного борта к другому, как хищник повторял это движение с такой быстротой, что за ним невозможно было уследить. Движение его были бы совсем неуловимы, если бы не две интересные особенности. Во-первых, плавая, эта диковинная рыба издает шорох, напоминающий шорох ливня в лесу, а во-вторых, рыба эта на ходу внезапно меняет свою окраску, то она бурая, когда животное неподвижно, то вдруг пестрая, в голубую или синюю полоску, а иногда целиком бирюзового цвета. Но не по этим особенностям Вильям смог опознать рыбу, а по ее сужающимся, длинному, прямому, как рапира, носу. Кто хоть раз ее видел, не мог уже ошибиться и не узнать ее по этому бесспорному признаку. А юному моряку случалось однажды видеть такой нос, только не на воде и не под водой. а у себя в родном городке, куда случайно проездом привезли коллекцию диковинок природы, осмотр которой, надо признаться, сыграл немалую роль в его желании убежать из дома и стать моряком. Он подробно тогда осмотрел кость, сохраняемую под стеклянным колпаком, и выслушал объяснение, что этот экспонат нос меч рыбы. И теперь в тропических волнах Атлантики, почти таких же прозрачных, как тот стеклянный колпак, он сразу узнал это грозное оружие меч-рыбы. Глава 46. Морские рыцари меча. Пока Вильям смотрел на удивительную рыбу, она неожиданно бросилась к плоту это движение вызвало характерный свистящий шелест ее огромное тело мелькнуло в воде и изогнутый как восточная сабль спиной плавник прочертил на поверхности воды длинный пенистый след. этот просок был явно направлен к косяку плавающих в только тамараана альпакором. Но их не так-то легко было застигнуть врасплох. Испытывая, по всем признакам, жесточайший страх, они, тем не менее, ни на секунду не теряли присутствие духа. И как только меч-рыба кинулась на них, словно по команде, с быстротой молнии метнулись на другую сторону плота. Увидев, что нападение не удалось, меч-рыба вдруг остановилась внезапно, говоривший о ее подлинном плавательном мастерстве. Вместо того, чтобы продолжать преследование, она, нырнув под катамаран, трусливо крадучесть, предпочла следовать за платом. Казалось, что если ей не удалось схватить добычу силой, то она решила действовать хитростью. Вильяму стало ясно, что альбакоры держались около катамарана не столько потому, что надеялись поживиться чем-нибудь, а потому, что плод служил им хорошей защитой от грозного противника. Этим, надо полагать, и объясняется, что не только альбакоры и родственные имбониты, но и все другие виды рыб, которые ходят косяками, зачастую держатся близко к встречающимся им кораблям, китам и к любым крупным предметам, плавающим. в открытом океане. Тот способ нападения, какого придерживается меч рыбы, она стремительно бросается на жертву и насаживает ее на свой длинный тонкий нос. Весьма рискован для самого хищника. Ведь стоит мечу промахнуться и удариться о борт корабля или о другое такое препятствие, достаточно твердое, чтобы противостоять стремительному выпаду. И ее оружие либо сломается, либо воздится в это препятствие с такой силой, что ее собственник окажется пригвожденным и падет жертвой своей опрометчивой жадности. Поскольку испуганные альбакоры были слишком поглощены наблюдением за движением их противника, Снежок, понимая, что рыбы вряд ли удостоят своим вниманием крючки, который он наживлял для них, не стал забрасывать удочки, а оставил их лежать на плоту, ожидая, пока меч рыбы уберется в освояси или отстанет настолько, что альбакоры смогут на какое-то время забыть о ее присутствии. «Толку нет закидывать удочки», сказал негр, обращаясь к матросу. «Пока это хитрая рыло поблизости». — Надо подождать, пока они уберутся, чтобы альбакоры не видели и не слышали его. — Твоя правда, — ответил Бен, — а жаль, они бы здорово клевали, если бы не эта дрянная рыбина. — тушек знаю. Еще много чего узнали от матроса о палатках альбакоров их рога все присутствующие, и особенно его любимец — юнка. Вильям испытывал необыкновенный интерес к альбакорам и жадно расспрашивал о них Бена. В промежутке, пока они дожидались какой-нибудь перемены в тактике преследователя альбакоров, Бен рассказал присутствующим несколько случаев из собственной жизни, в которых альбакор или меч-рыба, а иногда и обе рыбы выступали как главные действующие лица. Среди других историй, Бен сообщил и о том, как корабль, на котором он сам плавал, был пробит носом меч рыбы. В минуту, когда это произошло, никто на корабле даже не подозревал о случившемся. Команда обедала внизу, и только один из матросов, оказавшийся в это время на палубе, услышал громкий всплеск воды. Выглянув за борт, он увидел, что какое-то крупное тело погружается в воду, и, решив, что это тонет кто-то из команды, мгновенно поднял крик «Человек за бортом!». Команду выстроили, сделали перекличку, все оказались на лицо. И хотя матросы так и не узнали причины этого загадочного случая, тревога их быстро улеглась, и об этом деле забыли. Вскоре после этого, как будто из матросов, им как раз и оказался сам Бен Брас, пришлось лезть на мачту таки лажить, и находясь наверху, он заметил, что сбоку в корабле, над самой ватролиней, торчит что-то длинное. Спустили лодку, осмотрели в этом месте судно, и оказалось, что это нос меч рыбы, отломившийся от ее головы, от то, что матрос принял за утопающего человека, была сама меч-рыба, убитая сотрясением при ударе о корабль. Она пробила насквозь своим мечом и медную обшивку судна, и толстую доску левого борта. Матросы, спустившись в трюм, обнаружили, что конец меча, пройдя через стенку трюма, торчит на восемь 10 дюймов внутри его, зарывшись в уголь. При всей невероятности этой истории, рассказанной Беном Брасом, в ней нет ни слова выдумки. Что она правдива, знал и Снежок, так как он сам мог рассказать несколько таких же лично им пережитых историй. Не усомнился в ее достоверности и Вильям, который читал про такой же случай и слышал, будто в британском музее Имеется даже доказательство такого происшествия – кусок толстой корабельной доски застрявшим в ней носом меч рыбы, и что каждый, кто этим интересуется, может этот экспонат увидеть. Едва Бен закончил свою интересную историю, как со стороны охотившейся за альбакорами меч рыбы последовало движение, ясно говорившее, что она – намеренно изменить свою тактику. Причем не отступать, а наоборот, еще смелее ринуться в атаку. Уж слишком заманчиво выглядел крупный косяк жирных альбакоров. Вид их, столь близких и вместе с тем столь неуловимых, был для нее, должно быть, невыносимо соблазнителен. А может быть, меч-рыба была настолько голодна, что решила, чего бы ей это не стоило ими пообедать. С таким намерением она подплыла к катамарану поближе, и то и дело, меняя направление, стала носиться с места на место вдоль бортов. А раза два она даже стремительно кидалась к косяку, чтобы внести в него смятенье и расстроить ряды. Ей это удалось. Красивые рыбы, перепугавшись пуще прежнего, Вместо того, чтобы плыть, как плыли до сих пор, сомкнутыми стройными рядами параллельно друг другу, сбились в беспорядочную кучу, а потом кинулись в рассыпную. Кто куда? В этой сумятице большая группа альбакоров совсем отбилась от косяка и отстала от катамарана, оказавшись в его кельватере на несколько сажней. На них-то теперь и были устремлены Голодные глаза хищника. Но только на мгновенье, потому что в следующий миг он с такой быстротой врезался между ними, что вокруг только брызги полетели. Шум от его стремительного движения отдался далеко вокруг по океану. «Гляди, гляди, вельм!» вильм крикнул матрос, боясь, чтобы его любимец не упустил этого любопытного зрелища. «Только посмотри!» Что это чудище вытворяет, а? Помяни мое слово. Она сейчас подцепит парочку альбакоров на свой вертел. Бен едва успел договорить эти слова, как меч рыба врезалась в саму середину перепуганной стайки. Вода брызнула фонтаном. Из нее выскочили на поверхность несколько альбакоров и тут же ушли под воду. В течение нескольких минут Поверхность океана в этом месте кипела ключом, пенясь и пузырясь. Ничего нельзя было разглядеть за этой завесой. Вскоре над водой показалась голова меч рыбы с нанизанными на ее конец двумя красивыми рыбами. Несчастные создания судорожно извивались на нем, селись освободиться из этого мучительного положения. Однако усилия эти длились недолго. Чуть не в то же мгновенье меч-рыба коротким движением головы скинула в воздух сначала одну, потом другую жертву. Но упали они не в воду, а прямо в глотку жадному хищнику. Меч-рыба, лишенная зубов или других каких-либо приспособлений для прожевывания пищи, прекрасно обошлась без них. припроводив добычу всю целиком в свою ненасытную утробу.